Тед уселся на пассажирское сиденье каршеринговой «Тойоты» и включил радио. Показал, что не особо расположен к пустым разговорам. Селя заехала за ним домой, и недобрые предчувствия оказались ненапрасными. Входная дверь не заперта. Вода в кастрюле, на включенной на полную мощность плите, давно выкипела. И странный запах. Не сразу... Но причина обнаружилась. Упаковки с готовыми блюдами отец вместо морозильника убрал в буфет. Все пришлось выкинуть, а в шкафчик поставить блюдце с содой, чтобы избавиться от тошнотворной вони. Поставила и тут же пожалела. Наверняка отец перепутает белый порошок с чем-то еще. Она посмотрела в окно. Вон за тем многоквартирным домом начальная школа. Некоторые из ее одноклассников по-прежнему живут в этом районе. Селия не поддерживала с ними контакты, хотя иной раз и хотелось остановиться и поболтать. Наверняка они считают ее выскочкой, хотя вполне вероятно, что и нет. Вчера вечером говорила с Дэвидом. Сначала обменялись сообщениями, а потом он позвонил ей по видеосвязи. «Я старомоден», — объяснил он. А она подумала, что консерватизм тут ни при чем. Если бы они продолжали переписываться, ушло бы вдвое больше времени. И так проговорили час с лишним. Дэвид, как всегда, сидел в кухне на фоне загадочной черной картины и прихлебывал пиво из бутылки. Рассказал о квартире. Дескать, купил ее в течение часа. А картину — за три секунды. «Совершенно не умею контролировать импульсы». Интересно, почему, когда она разговаривает с Дэвидом, ей всегда хочется смеяться? Может быть, Вальфер Ваншафтен? избирательное сродство? Спросила, почему он решил посвятить себя исследованию мозга. Оказывается, в подростковом возрасте у него было кровоизлияние в мозг. Как потом объяснили, причиной редкого осложнения стал антимулярийный препарат. Родители собирались ехать куда-то в Азию. И функция, и морфология полностью восстановились. Но смириться он не мог. Как это так? Мозг, главный орган, ни с того ни с сего отказывается служить хозяину, и тело ничего с этим не может сделать. Селия в ответ рассказала про свою бабушку. Мать-отца. Я подумаю, сказал он, выслушав ее рассказ. О чем? Вот об этом, задумчиво протянул Дэвид. И посмотрел на нее своими странными глазами. Темными и в то же время светлыми. И она тоже, как ни странно, начала думать об этом. Хотя толком не понимала, о чем. Машина перед ними. Замедлила ход. Небольшая пробка. Селия нажала на тормоз и взглянула на отца. Он опять в каком-то другом мире. Селия вспомнила выкипавшую кастрюлю на плите. А если бы она не смогла приехать сегодня? Ну нет. Наверняка он выключил бы конфорку. Заметил бы. Попыталась себя успокоить Селия. Может... Просто разволновался перед предстоящей поездкой в больницу. Хотел сварить, допустим, пару яиц. отвлекся и... Слава богу, тормозные фонари у стоящей перед ней машины погасли. Очередь сдвинулась. На следующем перекрестке мелькнул знак бензозаправки. Пиктограмма с изображением ножа, вилки и кровати. А чуть подальше большой плакат. Заправка, ресторан. Матель, Должно быть для тех, кто не понимает символы. «Папа, ты не забыл? Надо натощак!» Тед промычал что-то невнятное. Она попыталась вспомнить, стояло ли что-то на кухонном столе. И не вспомнила. Селия вздрогнула. Не заметила, что ее кто-то обгоняет. Перестраиваться она не собиралась, но все таки надо быть внимательней. Вольва, У отца когда-то была 740 ая Что-то там у нее было с глушителем. Рычала, как вертолет. Отец никогда не забывал сунуть на заднее сиденье какого-нибудь слоненка или медвежонка. А мама подпевала радиохитам, положив босые ноги на приборную панель. После развода отец продал машину. Для его нужд... Вполне хватало рабочего пикапа. Она ощутила внезапный приступ тоски по лету. Кстати, отец всю жизнь с наступлением осени словно впадал в спячку, а оживал только в апреле. «Ты как растение», — смеялась мать. И сейчас, бледный, вялый, даже не побрился. Ничего удивительного. Тех, кто радуется зиме на этих широтах, можно пересчитать по пальцам. Но уже середина марта, ждать совсем недолго. Солнце наверняка изготовилось к прыжку. Отец всегда прекрасно обходился без ее помощи. И внезапно свалившиеся на нее заботы казались странными и противоестественными. Он никогда не перекладывал на нее решения своих проблем. Кто-то из подруг однажды спросил, «Как твой отец перенес развод?» И она не знала, что ответить. После истории с миссис Шеридан они с отцом не разговаривали чуть не два года. Собственно, она толком и не знала, что произошло. А теперь, повзрослев, Селия не могла понять, почему реакция матери была настолько болезненна. Неужели так трудно пережить и простить один единственный неверный шаг? Возможно, ей известна не вся история. Чего-то она не знает. И родители вовсе не всеми своими бедами делятся с детьми. Может, это был не один шаг, а долгая, мучительная для матери история. Но у нее часто возникало смутное ощущение. Отец жалеет, что не сделал попыток, вернуть мать. Вскоре после переезда в Лоуэлл мать заболела. От того времени усилия осталось воспоминание, как от никогда не кончающейся зимы. Ей уже исполнилось 19. Она получила комнату в студенческом общежитии в Гарварде. У матери начались необъяснимые головные боли, беспричинная усталость. И все равно тянуло до последнего. Они всю жизнь экономили, на медицинском страховании. А когда все же решила пойти к врачу, выяснилось, что метастазы повсюду. Девять месяцев. Под конец мать перевели в нечто вроде хосписа, отделение в больнице, оборудованное как жилой дом, отдельные мини-квартирки с бесчисленными цветочными вазами. Замысел был вот какой. Государство должно обеспечить гражданам достойный уход из жизни. И правильно, если не получается, надо разрешить эвтаназию. Но вазы с цветами не отменяют главного. Человек приходит сюда умирать. Селена вещала мать несколько раз в неделю, иногда вместе с отцом. Аромат цветов, шаги медсестер в особых мягких тапочках, Коробки с бумажными носовыми платками на каждой тумбочке. И четкое ощущение — смерть шляется где-то рядом, в этих же коридорах. Жуткие, именно своей приторной пасторальностью рвущие сердце картины, и все же Селия выбрала врачебную линию. Университет, потом исследовательская группа. Она провела в больницах столько времени, что чувствовала себя в этой специфической среде, как дома. «Опять снег пошел. неожиданно очнулся Тед. Должно быть, среагировал на ритмичное поскрипывание дворников. Селия посмотрела на часы. Они должны быть на месте в десять. Времени достаточно. Вполне хватит заехать на заправку и купить кофе и маффины. Она остановила машину прямо у дверей. Отец, к ее удивлению, последовал за ней. Тет Янсен. Селя отпустила кнопку кофейной машины и оглянулась. Пожилой дядька за прилавком радостно махал рукой. И твоя очаровательная дочка. Я же ее не видел с тех пор, как она была вот такая. Он смешно округлил глаза и провел ребром ладони по нешуточному животу. Подросла. В отличие от папаши. Роджер! Силе улыбнулась. Теперь и она его узнала. У друга отца, страстного рыболова, был хороший катер, и он иногда брал их с собой. Похоже, он и в старости не оставил это занятие. Как ваши дела? Ты же теперь доктор, не так ли? Тогда я отвечу, как доктору. Состояние удовлетворительное, жалоб нет. После ковида. Ни разу ничем не болел. Но это было, скажи я тебе, небольшое удовольствие. Лежал пару месяцев. Мэри меня с ложечки кормила, как ребенка. Вот уж действительно и в радости, и в горе. И радость тут как тут. Жив остался. Он повернулся к Теду. А ты, должно быть, ни разу не снимал плуг со своего пикапа. Столько снега в этом году. Да, нет. Тед уставился себе под ноги. Не в этом году. Что я слышу? Ты что, ушел на пенсию? Добыть да того не может. Тет Янсен и пенсия, абсурд. Весны дожидается, улыбнулась селия. Весны? хохотнул Роджер. В этом году не дождешься. Посмотри в окно. Вот-вот опять снег повалит. Не вот-вот, а уже. Уже повалил. Она аккуратно нахлобучила крышки на картонные стаканчики с кофе. «Но я не теряю надежды. Зима кончается». Роджер состроил скептическую мину, сморщил нос и надвинул нижнюю губу на верхнюю. Селия улыбнулась и повторила. «Кончается, кончается. Последние судороги. Весна уже за горизонтом. Я же говорю». Главное — не терять надежды. Взяла щипчиками два черничных маффина и сунула в пакет. «А расскажи-ка, что там у вас в мегаполисе? Отец твой, помню, хвастался тобой до посинения». «Что у нас?» — Селия пожала плечами. «Мой мегаполис — лаборатория. Я не вижу ничего. Только работа, работа и работа. Но мне нравится». «Красавица!» Роджер посмотрел на Теда, потом на Селию и шутливо погрозил ей пальцем. «Береги отца, девочка! Ты молодец! Я-то своих с Рождества не видел. Да и на Рождество приехали так... Вроде бы неудобно не приехать. Традиция!» Тед молча кивнул. «Мы должны ехать, Роджер». Селия сделала глоток кофе, И вновь закрыла крышку. Приятно было повидаться. Успехов в науке. Роджер помахал рукой и неожиданно добавил: «Одевайтесь по погоде». Селия придержала для отца дверь и пригляделась к выражению лица. Узнал ли он Роджера? За все время он сказал только три слова. Не в этом году. Возможно. Просто-напросто повторил последние слова Роджера. Эхололея — механическое повторение услышанных слов. Довольно типичный симптом при Альцгеймере. И вообще, узнал ли он старого приятеля? Вспомнил ли? Неизвестно. Может быть, только попытался сделать вид, что узнал? Снегопад само собой усилился. А что еще можно ожидать в такую зиму? Тяжелое, словно предвечернее небо. Хотя она глянула на часы на панели, час еще ранний. Ничего, еще несколько часов и все переменится. Отец держал пестрый стаканчик так, что у Селии возникло подозрение, а понимает ли он, что у него в руке? Не сделал не гладко. «Поставь вот сюда». Она похлопала ладонью по подстаканнику. Никакой реакции. «Папа, ну, пожалуйста, вернись. Кофе? Будь осторожен, горячий». «А можно? Ты же сказала, натощак. Жидкость можно, даже нужно». «Нет, не так все плохо». Вполне адекватный вопрос. Через полчаса они подъехали к Бостонскому биомедицинскому центру. Отец с помощью Камилы заполнил бумаги. Странные чувства. Пока Селия помогала отцу переодеваться, у нее возникло ощущение, что в его болезни виновата именно она. Не судьба, не природа. Нет, она — его дочь. Возникло и прошло. Камила была очень внимательна и обходительна. Махамед, как всегда, разряжал обстановку шутками, а когда она хотела сесть за пульт сканера, мягко ее отстранил и притворно нахмурился. «Долг дочери — быть с отцом. Разве ты не знаешь? Вспомни дочерей Лота». Шутка более чем сомнительная, но Селия всё равно улыбнулась. Через полчаса процедура закончилась, и они пошли в кафетерий. Доланчи еще ещё далеко, но отец с утра ничего не ел. «Я все еще ничего не слышу после вашей гильотины», — пожаловался он с улыбкой и покрутил ладонями вокруг ушей. «Не преувеличивай», — Селя улыбнулась. Настроение у отца заметно поднялось. «Тед». Откусил большой кусок пиццы и показал большой палец. «Вас здесь кормят на славу!» «Да, молодцы. А ты не хочешь?» Селия покачала головой и налила себе кофе. После многочисленных протестов вместо одноразовых бумажных стаканчиков наконец-то появились белые фаянсовые кружечки. К тому же недавно привезенная кофейная машина отличалась от прежней, как небо от земли. Кофе просто замечательный. Не хуже, а может и лучше, чем в Старбаксе. «Ты пьешь слишком много кофе, тыквочка. Надо пить чай. Говорят, профилактика рака. Чепуха. Очередной миф. Ну нет, так и сказали. Посмотри на китайцев. Они пьют чай и живут дольше». Пока не умрут. А ты? Я что-то не заметила, чтобы ты перешел на чай. Собираюсь, важно кивнул отец. Вот-вот соберусь и начну. Как же? Так ей поверила. Она глянула на часы. Сейчас придет Мохамед. Зайдем в процедурную. Один укол и едем домой. Еще один. Вы же меня уже кололи. То была диагностика, радионуклиды. Это такие вещества, которые накапливаются в заболевшей ткани. А теперь само лекарство. Отец завел глаза к потолку и покачал головой. «Палачи!» Появился Махаммед и подошел к их столику. Все готово?» «Скоро!» Нгуэн залип на снимках. Ты же его знаешь. По десять раз каждый срез. Пока никаких сомнений не останется. И как пицца? Обратился он к отцу. Отменная. Тед опять показал большой палец. Значит, вопрос решен? А если бы все вопросы так решались? Махамет улыбнулся своей ослепительной улыбкой и пошел к прилавку. Тед проводил его взглядом. Этот... «Симпатичный парень. У тебя с ним что-то есть?» «Мо, мой ассистент, папа. Доедай свою пиццу, успеешь зайти в туалет. Нам пора возвращаться в лабораторию». «Мне не три года, тыквочка», — упрекнул отец, но покорно откусил кусок пиццы. «Могу побеспокоить». Селия вздрогнула от неожиданности, обернулась, И радостно улыбнулась. Бенями И в самом деле, неожиданно, их коллега из лаборатории памяти в Лонгвуде. Она его не видела уже несколько месяцев. Лет тридцать. То ли нагло выбрит, то ли рано облысел. «Пап, познакомься. Доктор Лагер. Один из врачей, с которыми мы сотрудничаем. Я бы даже сказала, главных врачей. Он из Швеции. А это мой папа. «Тед, приятно познакомиться». Беннимен неопределенно помахал рукой. После пандемии некоторые так и не вернулись к рукопожатиям, особенно врачи. Этот год изменил очень многое и в поведении людей, и в образе мышления. «Из Швеции?» Тед оживился. «У вас там просто замечательные хоккеисты». Зима долгая, катков хватает, многие на коньках с младенчества. «Петер Форсберг, знаешь такого?» Бенемин расплылся в улыбке. «Кто ж его не знает? Фоппа. Лучший игрок всех времен и народов». «Как твой малыш?» — спросила Селия. «Спасибо, по ночам дают жару». Но никто другого и не ожидал. «Сколько ему? Несколько недель?» «Четыре». Точнее, 4 недели и 3 дня. Поздравляю, ты кивнул. Как назвали? Лео. Левонок значит. Верещит уж точно похоже. Слушай, Селия, хорошо, что я тебя встретил. Эндрю просит меня прийти на встречу со спонсорами на следующей неделе. Ты же делала доклад в Колорадо. Могу я ознакомиться с результатами? Само собой. «Сегодня же пришлю файл». «Тед, а вы тоже живете здесь, в городе?» «Не совсем. У меня дом в Кейпе». «Что мне остается? «Только позавидовать. Мы с женой прошлым летом там были. Какие пляжи!» «Но говорят, небезопасно в смысле акул». «Какие еще акулы? Никаких акул!» Каждый десятый год кому-то кажется, что он видел большую белую, и писанина хватает на следующие десять. Папа, Бен прав. В прошлом году видели акулу. Акулу, — повторил Тед. Вроде бы с иронией, но... Эхолалия. Селия заставила себя улыбнуться. Не слушай его, Бенемен. Папа никогда не бывает на пляже. Я прощаюсь. Приятно, когда отец тебя навещает. Мой тоже недавно к нам приезжал полюбоваться на малыша. Ну да, из Швеции. Далекое путешествие. Ничего страшного. Около трех часов до Исландии там можно часок погулять, размять ноги и еще пять часов до Бостона. Прямой рейс только в Нью-Йорк. Усилие при слове Исландии всегда возникала перед глазами картинка. Ледники — Мшистое пастбища, гейзера, вулканы. Сказочная страна. А вулканы не шуточные. Лет 15 назад один из них проснулся, и небо над Европой учернело неделя на две. Те, кто может позволить себе путешествовать, живут совсем другой жизнью. Через полчаса сели с отцом, вернулись в процедурную, и он получил первую внутривенную дозу «рекогнайз». Эти секунды почему-то показались ей судьбоносными. Надежда росла с каждой минутой, хотя она приказала себе не быть чересчур оптимистичной. По пути домой они почти не разговаривали. Селия запустила дворники, по-прежнему шёл снег, и включила радио. Четверо обитателей дома престарелых Убитые. Убийца, один из обитателей, задержан. По спине побежали мурашки. Дом престарелых в хале. Один из стариков набросился с ножом на соседей. Дом престарелых. Репортер под непрерывный скрежет стеклоочистителей рассказывал о произошедшем. 86-летний массовый убийца. Такого в истории еще не было. После бойни в Икеа она прошерстила все доступные сайты. В селе покосилась на отца. Слава богу, задремал и ничего не слышал. Убийца задержан, в залоге отказана. Мотив неизвестен.